Двенадцатую июня Рузумовский в первый раз явился в академию и обратился к профессорам с такими словами: «Занеобходимо вам объявить, нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должены, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу всем пространному государству производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, если к ней не присоедина... пользы. Сего ради Петр великий, как о славе, так и о пользе, равномерное попечение имел, когда первые основания положил все академии, соединив оную с университетом. Профессор Элоквентский Тредиковский приветствовал нового президента. Академия через ваше графское сиятельство, оживотворивший все свои члены и в здравие пришедшие, как содра тяжкие я болезни вас стала. Академия через вас первую российскую свою главу всеконечное изобретет всегда действительный способ, дабы исполнить основатели своего намерения множится российскими членами в российских твердо обращаемыми составах. В речи нового президента было ясно высказано, что из двух целей, указанных академией ее основателям, одна, именно университетская учебная, не достигалась. Мало было славы, что в Петербурге существует Академия наук, что произведения ее членов с интересом читаются учеными Западной Европы. Государство хотело еще пользы, хотело, чтобы Академия имела не один ученый, но и учебный характер, преимущественно соответствующий потребностям тогдашней неразвитой России. Хотело, чтобы она была университетом, где бы русские молодые люди знакомились с наукой. Таким образом, правительство устами назначенного им президента признавало справедливость упреков, делаемых Академией в продолжении пяти лет, оправдывало Нартова и Делиля с товарищей. Разница была в том, что Нартов, Делиль и другие обличители академических беспорядков складывали всю вину их на одного человека, Шумахера. А теперь упрек правительства обращался не к канцелярии, некоему советнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде пред комиссией, так и теперь пред новым президентом легко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов-профессоров. Конечно, он воспользовался обстоятельствами чрезвычайно для того благоприятными, выставлявшими его деятельность в светлом виде и бросавшими тень на действия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит немцев, заграждает путь русским, но кто в этом виноват? Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов, но в то время, как он возвратился из-за границы, и профессорская конференция неизвестно почему не хотела признать его прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присоветовало почтенному Тридьяковскому обратиться прямо в Сенат с просьбой о профессуре, зная, что профессорская конференция никогда не согласится сделать его профессором. Из иностранцев более других трудился для России Миллер, а кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытое сопротивление профессоров? Шумахер. Что ему платили за его благодеяние? За его старания в пользу России и русских черную неблагодарностью – это его несчастье, но не вина. Сенат спешил воспользоваться назначением президента в Академию, чтобы сдать ему все дела, все жалобы на Шумахера. Разумовский переслал в Сенат оправдание Шумахера и свое собственное мнение обо всем этом академическом деле, так долго беспокоившем Сенатом. Ответы Шумакера на обвинения состояли в том, что канцелярия академическая выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал его секретарем академии, а президент Блюмен Трост приказал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей, если же он, вне бытность президентов, один канцелярскими делами управлял. И профессоров не допускал, то делал он так потому, что одопущения к делам указа не имел. Шумахер не виноват в задержке жалований и в других командах это часто бывает. Профессорские требования канцелярия исполняла. Так что Махер поданный Ломоносовым рисунок лаборатории из канцелярии в конференцию послал требуя от профессоров об нем мнения, но они, приславший рисунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту представили, причем так и остался. И если бы профессора Ломоносовский проект одобрили, то канцелярия Академии потребовала бы от строительной канцелярии, чтоб та построила лабораторию. Он Шумахер в посторонние неизвестные ему дела мешаться не привык, также не помнит, чтоб ему от честных и умных людей такие грубые и неосновательные нарекания, когда были, не только м студентам, но самим профессорам добрым и полезным советом сокотруду служил, когда они его о том просили, а что гимназию управлял и переводчикам приказывал книги переводить, то делал он это по чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким упущением должности его шумахера не упрекали. Каталоги академическим книгам с такою возможной исправностью сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены. А хотя в них некоторые малые погрешности быть и могут. Однако профессора и сами признаваться должны, что такое дело без частых поправок в надлежащее совершенство привесить невозможно. Так как в комиссии справедливые и разумные судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окончиться было невозможно. Только советник от этого немало не возгордился и профессорам никакой обиды не делал. поданного профессором Миллером проекта, для того Сенату не представлял, что президенты Академии давно разные определения о российской истории сделали, которые Миллерову проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру советовал этим делом обождать, пока президент определен будет. Что же на советника показано, что он сочиненный профессором Гмелином книги о сибирских травах переписывать не велел, и то неправда? Гмелин сам представил для переписки информатора Германа, что по его представлению и сделано, но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так как Шумахер списывать не велит, то не приказывают ли профессора эту книгу Герману переписать. За такую ложь Шумахер Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шумакер не виновен в том, что великому князю Петру Федоровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, потому что не в форме или величине, но в доброте книги сила состоит. Из этого можно явно видеть, с какой узлостью профессора с ним советником обходились и такими неправдами облагать старались. Главное намерение их было его от академии отрешить, оправление ее к себе в руки взять. Заключение президента Разумовского состояло в следующем: от каждого из профессоров я требовал письменно иметь ли что еще в подтверждение или доказательство своих жалоб, и когда каждый письменно объявил, что никакого доказательства в улику приносить не может, а некоторые объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему руки свои прикладывали, но делали это больше по научению других.